Когда я переступил порог трактира Armstrong и Элла сомнения оставили меня. Никакого опасного груза, ни приволок я сюда контрабандой. Только тяжёлый зеленоватый камешек в кармане мантии смерти и лирическое настроение за пазухой. Там, где в разном ритме деловито перестукивались мои сердца. Настоящий кусочек чуткого полезного мяса и загадочный тёмный комок, позаимствованный у моей тени. Интересно, конечно, как она теперь без него обходится, эта таинственная особа, в существовании которой мне до сих пор так трудно поверить. Я уселся на высокий табурет у стойки бара и честно постарался порадовать Техи сокращением своих лицевых мышц. Улыбнулся. Провести ее, впрочем, невозможно. Сам мог бы догадаться. «Выражение твоего лица не совсем соответствует настроению, да?» спросила она. «Не очень, наверное. Столько всего случилось. Рассказать?» Всё равно ведь расскажешь, улыбнулась она. Что ж, что, а твоё таинственное молчание мне не грозит ни при каких обстоятельствах. Тут я спокойна. Я огляделся по сторонам. В трактире было совершенно пусто, даже сами Армстронг и Элла отправились куда-то по своим кошачьим делам, например, что-нибудь съесть или поваляться в моей постели. Обстоятельство можно сказать мистическое. Вообще-то ни в одном столичном трактире не может быть совершенно пусто в середине дня, как бы то ни было. Я мог смело открывать рот и упражняться в ораторском искусстве сколько душе угодно, охотника за секретами тут не водилось. Техи слушала молча, иногда улыбалась уголками губ, но глаза оставались серьёзными, в точности как мои. Техи всегда отражает моё настроение как зеркало, и это делает наше общение чрезвычайно комфортным. Иногда даже трудно поверить, что мне может быть так хорошо. Впрочем, это налагает на меня определённые обязательства. В частности, я ни за что не сунусь в её дом, если мне станет совсем уж хреново. Точно так же, как постарался бы держаться подальше, если бы вдруг заболел гриппом или, скажем, бубонной чумой. Правда, с тех пор, как я попал в Ехо, хреново мне становилось всего пару раз. Было бы о чём говорить. Это вся история? спросила Техи, когда я добрался до финала саги о зелёной воде и наконец заткнулся. Да, вся. У меня есть ещё одна история, но она не имеет никакого отношения к первой, или почти никакого. Смотри, я принёс тебе одну вещицу. Я достал из кармана мантии смерти маленький зелёный камешек и положил его на ладони так, чтобы она могла полюбоваться переливами тусклого послеполуденного солнца на его гранях. Техи протянула руку, чтобы взять вещицу, но я покачал головой. Подожди, сначала история, а потом ты сама решишь, нужна ли тебе эта штука. Хорошо. Она казалась удивлённой и заинтригованной. Ещё бы. Это совершенно не напоминало мою обычную манеру делать подарки. Я очень люблю тихонько положить новые лаухи на одну из полок в шкафа, да запрятать поглубже, так словно оно лежит тут уже несколько лет. Или незаметно засунуть в её карман маленькую драгоценную безделушку. Рано или поздно тихий обнаруживает мой подарок и устраивает мне виртуальный допрос с пристрастием. Дескать, откуда это взялось? У меня ясное дело имеется для таких случаев фирменная отмазка. Мы живём в удивительном мире, где то и дело случаются всякие чудеса. После чего я демонстративно смыкаю уста, дескать, что хочешь, то и делай, необвенное, всё равно не проговорюсь. А уж предложить ей подумать, нужен мой подарок или нет, такого за мной вообще никогда не водилось. До сих пор как бы само собой подразумевалось, что мои подарки самая нужная вещь в мире. Выкладывай свою историю, милый, потребовала Техи, заботливо подливая мне камры. Сил на их нет разглядывать твою загадочную физиономию. Ты знаешь, что случилось с Китари? осторожно спросил я. В глубине души я признаться опасался, что сейчас у меня за спиной возникнет вездесущий джуфин. и карающей десницей заткнет мой болтливый рот. Все-таки тайна есть тайна. И когда мы с Лонли Локли вернулись из Китарии, шеф несколько раз повторил мне чуть ли не по слогам, что ее не должен знать никто. А никто – значит никто. Впрочем, с тех пор прошло почти три года, и того смешного мальчика, которому запретили разглашать эту тайну, больше не было. Остались только мои воспоминания о нем. Да симпатичный призрак в домашнем лаохе, который разгуливал сегодня по пустой гостиной дома на улице Желтых Камней». Потому, вероятно, земля и не разверзлась у меня под ногами, да и небеса не потрудились поразить меня положенным в таких случаях громом. К моему удивлению, Техи не потребовало продолжения. Не приоткрыла от любопытства рот, вместо этого она задумчиво покачала головой. Предположим, что я, нет, не знаю, а только догадываюсь о том, что случилось с Китари. Я слышала сплетни о столичных купцах, которые пытались добраться туда без проводника из числа местных жителей, и по несколько дюжин дней плутали в горах. «И я, конечно, знаю, что ты туда ездил по какому-то делу, давно, когда мы еще не были знакомы. И еще однажды я спросила сэра Джуфина, когда он в последний раз был на своей родине. Он как-то отшутился, на мой вкус совершенно не впопад. Одним словом, я догадываюсь, что Китарий больше не принадлежит нашему миру. Ты это хотел мне рассказать?» «Вот кто должен служить в тайном сыске», — восхитился я. Да я спокойно могу заняться мытьём стаканов, пока ты будешь раздираваться с неразрешимыми загадками мироздания. Спасибо за комплимент, но кто же в здравом уме доверит тебе мытьё стаканов, фыркнула Техи. Кроме того, у нас в семье, мягко говоря, не принято состоять на королевской службе. С каких это пор ты дорожишь традициями своей семьи, хидно спросил я. Я дорожу ими только тогда, когда мне удобно, призналась Техи. Продолжай, Макс. Почему ты вообще заговорила о китаре? Если я правильно поняла, это невидимое чудовище, которое поселилось в Хуроне, приплыло вслед за каким-то кораблём из Сумони из залива Ишма. Всё правильно. Забудь пока про чудовище, ладно? Я же сказал, что эта история совершенно не связана с предыдущей. Ты сказал почти. Какая прелесть. Ты такая же зануда, как я сам. Но про это мою почти тоже забудь пока. Считай, что уже забыла. Рассказывай, не тяни, ладно? Это будет история про твоё путешествие в Китае, да? Да, задумчиво согласился я. Хорошо, что мне не придётся рассказывать всё с самого начала. Слишком уж много пришлось бы объяснять. Город Китале действительно больше не принадлежит этому миру. Он стал началом чего-то совсем нового, иной вселенной, так что ли. Один замечательный тип, местный шериф Посоветовала мне выйти за городские ворота, дескать, там мне представится возможность заглянуть в настоящую пустоту. Я ужасно испугался, но ясное дело, тут же попёрся за эти грешные ворота. Одним словом, всё как всегда. "Ты и тихонько хихикнула. Я тоже улыбнулся и продолжил. Но за этими воротами не было никакой пустоты, просто широкая дорога, раскидистые деревья в ахаре на обочине и зелёная луна в ночном небе. Я шёл по этой дороге, а через какое-то время попал в совершенно невероятное место в маленький город, затерянный в горах. Город из моих снов, Тэхи. Я узнал его. Неудивительно. На протяжении многих лет это был мой самый любимый сон. Такое странное, тихое, уютное местечко, которое до сих пор кажется мне лучшим местом во Вселенной. Мой город перестал быть сном, представляешь? Стоило мне выйти за ворота Китари, и он стал настоящим, живым пространством. Я чувствовал его вырождённую подлинность, когда бродил по узким улочкам и присаживался за столики уличных кафе, чтобы перевести дух. Знаешь, «Я ведь строил планы, что когда-нибудь мне удастся выкроить несколько свободных дней и пригласить тебя на прогулку по моему городу. Но в один прекрасный день ты сказала, что можешь умереть, если решишься покинуть Еха. Растаешь, дескать, как наваждение». «Да», — подтвердила Техи. «Умереть не умру, но, пожалуй, исчезну. Поскольку нашему драгоценному папочке было интересно плодить наваждение вместо настоящих детей, мне лучше держаться поближе к сердцу мира, как всякому чуду, которое не хочет заканчиваться». Но это грустная история. А ты не любишь грустные истории, правда? Так что лучше продолжай свою. Мне ещё никогда в жизни не доводилось слышать более странных вещей. Получается, ты сам создал этот город в горах, как некие непостижимые силы в своё время создали наш мир, так что ли? Не знаю, не думаю. Скорее всего, я просто помог ему воплотиться. Ох, когда я начинаю думать об этом, я окончательно перестаю что-либо понимать. Я замолчал и уставился на зеленоватый камешек, всё ещё лежавший на моей ладони. «Это проводник?» — внезапно спросила Техи. «Ага. Ключ от двери между мирами. Правда здорово звучит? Если он будет лежать в твоем кармане, ты легко попадешь в китаре, а оттуда в мой город. Кстати, я так и не узнал, как он называется, представляешь?» «Очень на тебя похоже», — улыбнулась Техи. «Ты ведь не в ладах с именами собственными, правда? В самом начале нашего знакомства у тебя все время были такие отчаянные и виноватые глаза, подозревая, ты просто все время мучительно пытался вспомнить, как меня зовут». Представь себе, как раз твоё имя, я запомнил сразу же, рассмеялся я. Вот уж не думал, что мои глаза могут быть виноватыми. Неужели это правда? А знаешь, наверное, дело в том, что я всё время приходил на рассвете. Тебе приходилось просыпаться, вставать с постели, да ещё и брести на первый этаж, чтобы впустить меня в дом. Мне было ужасно неловко, и что хуже всего, я никак не мог решить, что мне делать дальше: набрасываться на тебя с поцелуями или оставить в покое. И если ты помнишь, всё время старался изобрести какой-нибудь лирический компромисс. Таэхи мечтательно улыбнулась. Кажется, ей нравились воспоминания о ежедневных побутках на рассвете. Это безобразие продолжалось пару дюжинных дней, после чего она поняла, что я не отстану, и выдала таким мне ключ от входной двери. Но потом она внезапно нахмурилась и спросила: "А почему ты вдруг решил подарить мне этот камень, Макс? Что-то случилось?" Не то, что вы по-настоящему случилось. Просто сегодня вечером мне придётся отправиться чуть ли не в пасть этого знаменитого ландукского чудовища. Шеф решил ловить его, так сказать, на живца. Я уверен, что выкручусь. Просто до меня вдруг допёрло, что любой мой день в этом прекрасном мире может стать последним. Теоретически говоря, служба в тайном сыске чертовски опасная штука. Впрочем, процесс органической жизни сам по себе то ещё приключение. В общем, мне хочется, чтобы у тебя осталось что-то от меня. Не дурацкий сувенир на память. который можно положить на полку в гостиной, а что-то настоящее. И вот я подумал, что если уж тебе пришлось по душе моё общество, тебе понравится и мой маленький город в горах. Он даже лучше, чем я. Вот ты видишь. Кстати, я успел тебе сказать, что из долины туда можно добраться на канатной дороге. Ещё не успел. Кроме того, я вообще не знаю, что такое канатная дорога, но это неважно, потом. Она изумлённо покачала головой и внимательно уставилась на меня непроницаемыми тёмными глазами. Кажется, сейчас я наконец-то имел дело с настоящей Техи, а не с собственным зеркальным отражением. Эта женщина была для меня абсолютной загадкой. Впрочем, она нравилась мне не чуть не меньше той Техи, к которой я привык. Мы немного помолчали, потом она осторожно спросила: "А тебя не смущает тот факт, что у меня довольно мало шансов добраться до твоего чудесного города вживом виде?" Как раз это меня совершенно не смущает, усмехнулся я. Я же не говорю, что ты должна немедленно отправляться в путь. Скорее наоборот. Я готов просить тебя не вздумывай, но насколько я знаю, когда-нибудь великолепная леди Техи станет не менее великолепным облачком серебристого тумана. Верно? Ты же сама говорила, что никогда не умрёшь так, как умирают прочие люди. Считай, что я делаю подарок не тебе, а тому симпатичному привидению, в которое ты однажды превратишься. Я сам вряд ли смогу составить тебе компанию. Тень короля Мёнина сказала мне, что вершители умирают навсегда. И я ей верю. Потому что всегда это предчувствовал. Навсегда? Но Макс, это не может быть правдой, запротестовала Техи. В её глазах была такая боль, у меня даже дыхание перехватило. Всё может быть правдой, примирительно сказал я. Это не так плохо, как кажется, милая. У меня есть отличный выход. Можно попробовать вовсе не умирать. А вдруг получится? Она отвела взгляд, седьдито отряхнула серебристыми кудряшками, а когда снова повернулась ко мне, в её глазах не было ни скорби, ни боли. В любом случае это так мило с твоей стороны позаботиться о моём призраке. Она изумлённо покачала головой. И как тебе в голову такое пришло, Макс? Знаешь, я почему-то перешёл на шёпот. Как-то раз уже довольно давно Джуфин сказал мне, что ты обладаешь удивительной способностью отражать того, кто находится рядом, как зеркало. Дескать, поэтому общение с тобой смахивает на приятное раздвоение личности. До этого я был совершенно уверен, что ты действительно ужасно на меня похож. То же настроение, те же интонации, та же реакция на происходящее. Я диву давался. Вот, дескать, бывают же такие удивительные совпадения. Но знаешь, так, как есть, даже лучше. Я имею в виду, ты ведь не просто наглядно демонстрируешь мне мое собственное настроение. Ты окунаешься в него, и пока я болтаюсь поблизости, ты действительно воспринимаешь мир так же, как я. Это так? Техи молча кивнула. «Ну вот», — удовлетворенно вздохнул я. «И я подумал, что если бы тебе не нравилось время от времени превращаться в меня... Ты ни за что не позволила бы мне оставаться рядом, и никакие прекрасные глаза мне бы не помогли. Это тоже верно. Ты даже представить себе не можешь, насколько это верно, сэр, тайный сыщик. С растерянной улыбкой сказала она, потом решительно покрутила головой в точности, как я сам, когда хочу быстренько привести себя в порядок. "Ну вот", улыбнулся я. "Славно, что я угадал. И мне пришло в голову, что если я куда-нибудь денусь, тебе будет здорово меня не хватать. Может быть, даже не так меня" как моё настроение. А в моём городе это во самого настроение ходит ложкой ешь. Знаешь, мне почему-то нравится думать, что когда-нибудь, когда нас с тобой больше не будет в этом мире, твоё очаровательное привидение неторопливо прогуляется по улицам приснившегося мне городка, и его серебристые губы сложатся в улыбку, немного похожую на мою собственную. А вообще, я нашёл довольно замысловатый способ заморочить голову красивой девушке. Тебе так не кажется? Замысловатый, да. Росеина согласилась тихо. Спасибо, Макс. Наверное, это самый странный подарок, который один человек может сделать другому. Потому что на самом деле ни один человек не может сделать другому такой подарок. Странно только, почему ты сказал, что я должна решить, брать его или нет? Неужели и так непонятно, что... Во-первых, я у нас не слишком понятливый. А во-вторых, Махи, ну, тот тип, который дал мне камень, предупреждал, что этот ключ создан специально для меня. Поэтому он, дескать, не ручается за последствия, если я отдам его кому-нибудь другому. Выходит, я и сам толком не знаю, чем может закончиться твоё путешествие. Такие вот дела. Ерунда, решительно сказала Техи. Ты отдаёшь камень не мне, а призраку, которым я когда-нибудь стану. А призраки вполнею уязвимые существа, насколько я могу судить по своим братьям. Тем лучше, вздохнул я. Честно говоря, больше всего на свете мне хочется, чтобы у тебя вообще никогда не возникло необходимости проверить этот ключик в деле. Я люблю быть живым. А когда я живой, мне, как правило, по зарес необходимо ошиваться где-нибудь рядом с тобой, особенно на рассвете. И так и за день в день. Редкостное занудство, да? Ничего, тебе даже идёт быть занудой. Во всяком случае, мне нравится. Я хочу взять твой подарок, Макс. Могу даже дать расписку в том, что снимаю с тебя ответственность за последствия этого поступка. Да, расписка именно то, что надо. Расмеялся я и осторожно вложил маленький зелёный камешек в его протянутую ладошку. Тяжёлый Удивилась Техи. Я молча кивнул. Дело было сделано, и я не мог позволить себе роскошь засидеться у неё до вечера. Говоря словами Джуффина, мне предстояло подобрать болтающие под ногами полы Лаухи, привести в порядок ещё несколько своих дел, хотя бы самых важных. Для того, чтобы раз и навсегда покончить со всеми, мне понадобился бы не один день, а почти целая вечность. обратившись в стихи, я отправился в старый город. Мой путь лежал в мохнатый дом. Я был уверен, что теперь должен навестить Хейлах и Хельви. Правда, я понятия не имел, что я им скажу, и вообще, что я могу для них сделать. И что случится, если завтра утром они проснутся и узнают, что я исчез из их жизни. Положим, я могу попросить Техи или того же Мелифара, или Сэра Кофу до хоть всех троих сразу ещё куча народа, начиная с его величества Гурига VIII, позаботиться, чтобы сестрички никогда ни в чём не нуждались. Впрочем, я мог быть совершенно уверен, что именно так всё и случится даже без моей просьбы. Но размышляя об их благополучии, я отлично знал, что этим девочкам нужно от меня нечто совсем иное. Может быть, дружба, на которую у меня не хватало времени. Или просто место в моём сердце, слишком занятом другими вещами и чего греха таить, слишком равнодушным. А возможно, сестрички надеялись, что им удастся последовать за мной в топкое болото чудес, в котором я сам уже давным-давно увяз по самую макушку. В любом случае я не мог дать им ничего в таком роде, просто потому что не умел, да и не хотел нарезать себя на тонкие ломтики и раздавать всем желающим. Так что прекрасным царицам народа Хенха оставалось довольствоваться вальгодным житьём во дворце и бурной, но вполне бессмысленной светской жизнью. Это было ужасно несправедливо и ужасно неправильно. Вот что хуже всего. Я восхищённо охнул. И резко затормозил у ворот трёх мостов. Меня вдруг осенила очередная стоящая идея, в который раз за сегодняшний день. Я рассмеялся от неожиданности, а потом послал зов леди Сатофи Ханимер и, и осторожно поинтересовался, найдётся ли у неё несколько минут для меня. "А ты хочешь, чтобы я завернул их в салфетку и прислал тебе с курьером?" осведомилась она. "Лучше оставьте у себя, я сейчас сам за ними приеду". Нашёлся я. "Не стоит, Макс. Давай встретимся в Махнатом доме. Так будет лучше, верно?" Если бы вы приехали в мохнатый дом, это было бы просто великолепно. Но как вы догадались? Я приеду через полчаса, тогда и поговорим. После этих переговоров я летел в старый город, как на крыльях. Остановил амобилер возле своей царской резиденции, посмотрел на высокий трехэтажный дом и невольно улыбнулся. Это архитектурное сооружение плотно оплетено вьющимися хвойными растениями, так, что из-за пушистых иголок выглядывают только окна и самая верхушка остроконечной крыши. Парадная дверь была открыта. На пороге тихо поскуливало от счастья моё лохматое чудовище по имени Друпи. В своё время у меня хватило ума решить, что только так и могут звать собаку тайного сыщика. Шутка была так себе, второй, если не третий свежести, но мультяшное имя накрепко приклеилось к моему любимцу и, боюсь, повлияло на становление его взбалмошного характера. Может быть, ты собоблаговолишь сцеживать слюну на некотором расстоянии от моего лица, дружище? Сварливо спросил я собаку, с трудом уворачиваясь от чёрного языка. Друпи явно понимал человеческую речь. По крайней мере, он честно помотал головой. «Дескать, не могу, ты уж извини», и лизнул мой нос. Хорошо, хоть на землю меня не повалил, как обычно. «Он ночью не скучал без тебя. Целыми днями бродил по дому с твоей подушкой в зубах или смотрел в окно». Я поднял глаза и обнаружил, что рядом со мной стоит леди Хейлах. В свое время я здорово потрудился, чтобы научиться отличать одной из тройняшек от другой. Первая из открытых мною в ту пору правил гласила – Лохи такого ярко-оранжевого цвета может напялить только Хейлах. Я, к слову сказать, по сей день удивляюсь, что сэр Мелифара, чьи вкусы отличаются сходной эксцентричностью, спелся не с ней, а с её сестричкой. А ведь могла бы получиться такая очаровательная парочка: Хейлах в своём оранжевом лохи, а рядом этот тип в чём-нибудь малиновом или бирюзовом. Я невольно рассмеялся.